Глава тринадцатая. Тяжелая лапа белого гепарда бесшумно опустилась на песок. На Кубе было так жарко, что даже этот представитель семейства кошачьих высунул язык точно собака. И теперь с жадностью посматривал на высокие волны, бьющиеся о песчаный берег дикого пляжа. «Нет, булочка, туда нельзя», — строго сказала гепарду Маша. «Мяу». Печально ответила булочка и прилегла в тени пальмы. Животному уже жарко. Гар не понимал ее поступка. «Разве не чувствуешь?» «Магический фон сгущается», — кивнул краснокожий. Остальные десять магов воздуха пока осматривались и устанавливали принесенные с собой артефакты для усиления будущего воздушного купола. «Буря приближается. Посмотри на море. Волны становятся выше. Ветер усиливается. «Через пару часов нас настигнет мощнейший ураган за всю историю, и я не хочу вместо его нейтрализации вытаскивать питомицу из воды», — ответила Маша. «А получится остановить бурю». Это волновало Гарна куда больше, чем изнавающий от жары гепард, перед которым даже миску с холодной водой поставили. «Не знаю», — серьезно ответила Маша, «но мы приложим для этого все свои силы». Графиня была настроена решительно как и всегда перед любой битвой. Но теперь ее враг не монстры, даже не человек, ее противник сама стихия воздуха. А как бороться с тем, что сам используешь для побед? Ветер быстро усиливался, а волны становились больше и затопляли пляж. Пошёл проливной дождь, и теперь уже булочке было холодно и сыро. От былой жары не осталось ни следа. «Началось!» — крикнула Маша магом и жестом позвала их к себе. Гарн встал неподалеку, готовый в любой момент перенести группу в безопасное место, но внезапно его плечо пронзила стрела. Он сморщился от жгучей боли и схватился второй рукой за древко. «Оставь!» — остановила его Маша. «Подожди, пока мы не вернемся к лекарю. Сейчас мы не сможем остановить кровотечение». Гарн кивнул, А Маша достала из своего рюкзака аптечку и бросила магу. «Там есть ледокаин, он уберет боль», — сказала она и подняла руки к небу. Воздушные потоки уплотнились, создавая прочный купол, который должен защитить от непогоды. Но в него ударилась еще одна стрела. «Через защиту они не пройдут», — заверила всех Маша. «А сейчас нам надо сосредоточиться». Маги принялись чертить плетение и объединять их в одно огромное нечто. Но никто из десяти архимагов воздуха не мог видеть, как от заклинания гепарду тянется невидимая нить, а по ней проходит энергия, в разы увеличивающая магию. «Теперь отпускаем», — громко сказала Маша, чтобы перекричать воющий за куполом ветер. Хорошо, что император велел всем подчиняться ей. Иначе бы большая часть времени ушла на выбор стратегии, и в итоге все равно выбрали бы вариант Маши. С плетением поглощения ветров никакие другие не сравнятся. А уж если его создают одиннадцать лучших магов... Объединенное плетение поднялось над куполом. Одиннадцать магов продолжали его подпитывать. Но ураган не утихал. «Не хватает энергии!» — крикнул пожилой маг воздуха. «Сейчас!» — отозвалась Маша и усилила ее связь с булочкой. Невидимая нить стала толще, и теперь графиня получала больше энергии, но всю ее она отдала вверх, к плетению. Стихия была слишком сильна перед ликом одиннадцати магов, но Маша не сдавалась. Даже когда у остальных опустели источники, они принялись восполнять ману из кристаллов, хотя оттуда можно было черпать лишь крохи, но они не помогали. А Маша продолжала удерживать заклинания. мя Заскулила булочка, у которой тоже заканчивалась энергия, и невидимая нить постепенно становилась все тоньше и тоньше. «Потерпи, еще чуть-чуть», — взмолилась Маша. Ее ноги подкосились. Она приземлилась на колени в холодный песок. «Переношу?» — спросил Гарн, подавая Маше целую руку. «Нет», — ответила графиня сквозь стиснутые зубы и поднялась. «Это уже дела принципа». Плетение поглощения ветра оставалось совсем мало маны. И то это были те крохи, что маги смогли выжить из кристаллов. Но был у каждого мага еще один источник, которым можно воспользоваться лишь раз. И сейчас Маша была на это готова. «Что вы делаете?» — в шоке спросила черноволосая женщина, которую саму от усталости шатала в разные стороны. «Я не намерена проигрывать», — процедила маша и приготовилась, быстро выбрав часть себя, с которой она будет готова распрощаться. «Прекратите. Это же безумие», — крикнули со спины. Но графиня Ларионова уже никого не слушала. Частичка души отделилась от пальцев на ногах. маша казалось, что сейчас она потеряет сознание, но нет. Она стиснула зубы, чтобы не закричать от боли, и продолжила. «И теперь...» Частичка ее души подпитывала заклинание, Но Маша не ожидала, что булочка усилит и эту часть ее магии. «Сколько вы вложили?» — спросил мужчина, у которого не двигалась половина лица. «Немного», — хмуро ответила Маша, наблюдая, как ветер над их головами стихает. Но этого хватило, чтобы победить. Услышав, кого выбрала Катя, я сразу же захотел позвонить Смирнову и вставить ему по первое число за то, что пудрит голову юной княжне. Но Диана меня остановила. «Подожди. Все не так просто, как кажется на первый взгляд». «Что не просто? Что Катя нужна ему лишь для статуса?» «Уж молчу про разницу в возрасте. Полковник старше Кати лет на 20. Но на это еще можно закрыть глаза». «Нет. Он собирается развестись. Ради Кати». Так она сказала. «Наплести он ей мог все, что угодно». Но при этом Смирнов должен был понимать, что когда речь зайдет о замужестве, он будет иметь дело со мной. «Он бы не стал врать, зная, что ты обо всем узнаешь», — продолжила Диана. «А вот это мы сейчас и узнаем», — ответил я, нажимая на кнопку вызова. Смирнов ответил сразу. «Здравствуйте, Ваше Императорское Величество!» «И тебе здравствуй!» Я старался говорить спокойнее, но сейчас это плохо выходило. «Расскажи мне, что у вас с Екатериной Голицыной». «Я с опаской ждал, пока вы об этом спросите». «И готов вам во всем сознаться», — ровным тоном ответил полковник, будто и не переживал ни о чем. «Слушаю». «Сказал я и вышел из спальни, чтобы Диана не грела уши». «Больше вас никто не услышит. Только не говорите, что вы с ней нет, нет. Я ее и пальцем не трогал, Алексей дмитрич Дело было еще в части Красноармейска, когда Екатерина только приехала. И вместо того, чтобы заниматься вашими прямыми обязанностями, вы решили запудрить мозги наивной девочки? Прошу меня простить, но она отнюдь не наивна. Я тогда утром шел на тренировку солдат. Екатерина шла предо мной и споткнулась на лестнице. Я как приличный человек ее подхватил. А потом? Потом она стала меня преследовать. Алексей Дмитриевич, понимаю, как это звучит, и готов повторить на артефакте правды. Ни к чему. Продолжайте. Я говорил Екатерине, что у меня уже есть семья, но ее это не интересовало. Почему-то она решила, что хочет быть со мной, и все тут. А из уважения к княжеской семье я не мог ей резко ответить. И вот вчера она позвонила и спросила, когда я разведусь со своей женой. Конечно, я был в полном шоке и с дуру ляпнул, что скоро. Рассказ вышел довольно эмоциональный. Смирнов мне не врал. «То есть вы даже не целовались?» «Нет». Пару раз Екатерина присоединилась ко мне за ужином и бросала однозначные намеки, но я делал вид, что этого не замечал. «Ясно. Если все так, как вы говорите, то больше она вам не позвонит». Ответил я и вошел в комнату Кати. Она подняла на меня взгляд, не ожидала, что кто-то сунется сюда без стука. А я убрал телефон в карман и начал. «Катя». «Когда я говорил, что ты можешь выбрать любого мужа, это значило, что и он должен быть на это согласен». «Что?» — она захлопала глазами. «Зачем ты преследуешь полковника Смирнова? Названиваешь ему и просишь развестись со своей женой». Катя отвела взгляд к окну, а на ее щеке появился яркий румянец. Наконец поняла, какую глупость совершила. «Но он мне правда понравился», — смущенно сказала она. «Симпатия должна быть взаимной». «Раз уж ты решила выходить замуж по любви, а не по расчету. Понимаешь меня?» — строго спросил я. «Да», — тихо ответила она. «Извинись перед полковником Смирновым и больше ему не докучай. Вокруг полно мужчин, на нем свет клином не сошелся». «Хорошо», — ответила она, едва не плача. «Так, кажется, я здесь бессилен». Вернувшись в спальню, объяснил ситуацию Диане. Сперва она разозлилась на сестру, Потом обозвала ее дурой, успокоилась и пошла разговаривать. Уверен, у нее гораздо лучше получится объяснить, что навязчивые женщины отталкивают мужчин. Через час супруга вернулась и заверила меня, что вопрос улажен. А к вечеру во дворе открылся красный портал, откуда вышли обессиленные маги воздуха и гарн, держащийся за плечо. «Это что там, стрела торчит?» Я тут же приказал всем лекарям спускаться для оказания помощи, а сам направился следом. «Как все прошло?» — спросил я у Маши, которая единственная ровно держалась на ногах. «Хорошо, у нас получилось», — ответила она, смотря в сторону, будто боялась столкнуться со мной взглядом. «Маша, не Юли. Что ты скрываешь?» — настоял я. Тем временем один из лекарей уговаривал Гарна пройти с ним в кабинет, чтобы вытащить стрелу. Но тот плохо понимал, что от него хотят. И пока Маша решалась ответить, отдал ему приказ. «Гарн, слушай лекаря. Он тебе плохого не сделает». «Хорошо», устало», — устало ответил краснокожий. «Но мне кажется, будет не так больно, если я достану стрелу сам. В нашем мире лекарская магия хорошо развита. Тебе не о чем переживать, рану обезболит. Ведь так?» Я повернулся к старому лекарю. «Конечно, Алексей дмитрич заверил он меня. И только после этих обещаний Гарн согласился проследовать за целителем. А я снова обратился к Маше. «Признавайся. Или мне идти опрашивать истощенных магов?» «Мяу», — зевнула за ее спиной булочка. «Нет, Леша. Ураган оказался гораздо сильнее нас всех вместе взятых. Тогда почему не ушли сразу? Потому что я не привыкла сдаваться, так же, как и ты». Со сталью в голосе ответила графиня. «Я велел тебе не рисковать собой». «А я и не рисковала, но разве что самую малость». «Что ты сделала?» — настойчивее спросил я. Отдала кусочек души в заклинание. Булочка его усилила. Этого хватило, чтобы остановить ураган. Уверенно ответила Маша, ни о чем не жалея. Я шумно выдохнул. Она поступила правильно хотя я и не одобрял такую жертву». «Не могу тебя винить за это», — честно ответил я. Маша выпучила глаза. «Она-то ожидала, что я буду ругаться и больше ни на одно задание ее не отправлю, не говоря уже о поездке на Мальдивы». «Что?» — не поверила она. «Я поступил бы так же. Ты спасла земли, которые скоро будут принадлежать нашей империи. Без тебя они бы исчезли с лица земли». И пусть я не одобряю подобный риск и прекрасно понимаю, на какую боль ты ради этого пошла, но не могу ругать, как маленькую девочку. Ты героиней заслуживаешь награды». «Значит, Мальдивом быть?» — осторожно спросила она и слегка улыбнулась, все еще не веря в происходящее. «Да, и не только. Можешь сама выбрать награду». «А я уже знаю, что хочу», — радостно отозвалась Маша и достала телефон. Она открыла официальный магазин с артефактами и показала мне ошейник для крупных пород собак, усеянный драгоценными магическими камнями. «Булочки подойдет, я измеряла. Это напитанные магией бриллианты. Они делают питомцев сильнее», — объяснила Маша. «Насколько?» — поинтересовался я, смотря на ценник в три миллиона рублей. «Обещают, что в два раза. Значит, следующий такой катаклизм я смогу остановить и без потери частички души», — улыбнулась Маша. «Тогда можешь заказать два ошейника», — спокойно ответил я. «Если здраво рассуждать, то это небольшая цена для усиления Маши настолько, чтобы она смогла ураганы останавливать. Два на булочку не поместится задумалась Маша. «Я выберу что-нибудь другое и пришлю ссылки». Она подняла на меня вопросительный взгляд, и я кивнул. После разговора с графиней Ларионовой наведался к лекарям и удостоверился, что с Гарном и магами воздуха все в порядке. Макар окликнул меня, когда я поднимался по лестнице. «Чего?» «Хочешь в очередной раз пожаловаться, что теперь не можешь ходить сквозь стены?» — шутливо спросил я, обернувшись. «Нет, я уже привык быть материальным, капитан», — махнул он рукой. «Тогда чего отвлекаешь?» «Я вообще к Насте собирался. Ее родители даже не возражают, чтобы я у них остался на пару-тройку дней. И ты пришел, чтобы предупредить?» «Нет. Хотел спросить, когда в Москву вернемся?» Маги-строители почти доделали дворец. Быстро о них мыкнул я. Сам не следил за продвижением стройки. Да и какой в этом смысл, когда над миром нависла новая угроза? Мне начинает казаться, что это никогда не закончится. «Ну так что?» «Пока не собираюсь в Москву. Так что можешь у Насти хоть поселиться», — ответил я. «Ладно, тогда пошел собирать вещи». Макар пожал плечами и ринулся вперед меня. от чего еще от него можно было ожидать?» Но все же хорошо, что у Макара и Насти все наладилось. Но теперь надо сделать так, чтобы сам мир не разрушил этот союз. Я же направился в комнату Мары. Постучался, но не получив ответа, зашел так. И увидел, как краснокожая девушка в черном кружевном белье вертится перед зеркалом. А на полу разложена большая карта Земли. «Могла бы ответить, я бы подождал, пока оденешься», — сказал я ей. «Зачем мне одеваться?» — искренне не поняла она. «Ладно, забудь. Не я должен Маре правила приличия объяснять. Лучше скажи, что еще узнала?» Я опустился к карте, на которой Мара делала пометки ручкой. Кривые, косые, но вполне понятные крестики. Их было много. Но больше всего меня смутил огромный крест над Австралией, перечеркивающий весь материк. «Что это значит?» — указал я на несчастную Австралию. «Через неделю земля начнет ходить ходуном». И первые вулканы появятся именно здесь, — ответила Мара. Фиговый расклад. В Австралии тоже живут миллионы людей, хотя она никак не контактирует с Российской империей. Ага. Это ни один маг Земли не остановит. Даже в моем мире нет настолько сильных, — ответила Мара и сняла бюстгалтер. А я сделал вид, что не обращаю внимания на ее переодевание во время важного разговора. Ей-богу, так проще, нежели она опять про мужей заладит. Пока я изучал пометки на карте, она накинула легкое черное платье. Отобрать дар вы не можете? Могу. но Это очень рискованно для любого человека. Один раз по неопытности я уже убил так Гаврилу, хотя не хотел этого делать. Ну или можете убить половину видящих магов. Это тоже остановит процесс, пожалуй, плечами Мара. Она говорила, это так просто хотя я уже начал привыкать к ее странностям. Но подсказку она оставила мне хорошую, поэтому следующим делом я нашел секретаря. «Виктория Викторовна, отправьте правителю Африканской республики запрос на звонок». Попросил я, чтобы сделать это официально. Австралийская республика по факту была колонией Африканской республики и управлялась напрямую оттуда. Ее автономность была лишь иллюзией, о чем прекрасно знали все правители. Так что решать вопрос Австралии придется через Африку. Официальный звонок начался через полчаса. Виктория Викторовна вышла из кабинета, не мешая мне. «Алексей Дмитриевич, к чему такая срочность?» Сразу спросил у меня правитель Африканской республики. «У меня есть достоверные сведения, что скоро в Австралии случится такое землетрясение, что континент исчезнет с лица Земли», — серьезно ответил я. Сперва собеседник не нашел слов, чтобы ответить, но через долгую минуту раздумий все же ответил. «Вы звоните, чтобы предупредить?» «Не только. У меня есть решение, но оно вам не понравится. Сперва выслушайте меня. Но более об этом никто не должен знать, пока я не созвал Международный совет». Собрать всех глав государств было тем еще геморроем. я решил заняться этим через пару дней. Пока же остро стоял вопрос с Австралией. «Хорошо, я буду молчать до назначенного времени», — согласился правитель. И «Я рассказал ему во всех подробностях о том, какая беда ждет наш мир в ближайшее время. Пришлось поведать и о символе мира, и о пророке». «В это сложно поверить, хотя я и слышал о произошедшем на Камчатке. У вас есть носители первоисточника?» «Нет». Тогда у вас нет особого выбора, как довериться мне». «Ох, Алексей дмитрич но только потому, что вы меня ни разу не подводили. И с вашей помощью уже удалось сократить популяцию регатов на 30%. А теперь придется сократить и количество видящих магов в Австралии». «Что? Нет, на такое я никогда не пойду». «Что ж, тогда вам придется их убить. А иначе они все равно умрут, вместе со всем австралийским континентом».